Глава 41. В пути. Колеса дребезжат и скрипят, а ехать еще далеко. Ник и Лени выпустили лампешку с тележкой за ограду, пока Марта, ни о чем не подозревая, возилась в погребе. Ник запер за ними ворота, а Лени печально провожал их взглядом сквозь решетку до тех пор, пока они не исчезли в лесу. «Трясет», — жалуется Эдвард, одеяло воняет». «Где ты только его взяла?» Лампёжка бережёт дыхание, чтобы тянуть тележку. Айда, поосторожней ты, восклицает мальчик. Объезжай камни. Колесо совсем расшаталось, вот-вот отвалится. Лампёжка останавливается. Помолчи, говорит она. А то ещё услышит кто-нибудь. Ненадолго воцаряется тишина. «А она красивая, мама, едва слышно спрашивает Эдвард. На тебя похоже. Я не про то, Только ты полукровка, она полностью э, русалка. И волосы у неё зелёные. Да. А ноги? Да. А она добрая? Не знаю, мы не разговаривали. Наверняка нет, недобрая. Эдвард смотрит в пустоту. Добрых вообще не бывает. Я добрая. Вон в какую даль тебя тащу. «Лучше отвези меня домой». Он не уверен, что и вправду этого хочет. Она приснилась ему ночью, мама или кто она там. Он и сам не понимает, как это возможно. Ему никогда еще не снилось ничего подобного. Он видит ее впервые, но уже хорошо ее знает. Ее лицо — это его лицо, и у них одинаковые хвосты, их волосы развиваются в воде. Внезапно их разбирает смех, пузырьками вырывается изо рта. Поводов для смеха оказывается сколько угодно». И вот она берет его за руку и тянет за собой. Они устремляются вперед, в глубину, глубже, чем он мог себе представить. Вдалеке плывут огромные тени полосатых китов. Мимо стайками проносятся маленькие тени. Вокруг все колышется, сверкает и плещется. И она гладит его по щеке и со смехом обгоняет его. И он, наконец-то, чувствует себя дома. Но приснится, может, все что угодно. «Забудь об этом», — говорит Эдвард. Ему холодно, его укачивает. Дорога вниз вся в колдобинах. «Забудь, я больше не хочу. Едем домой». «Ты что, спятил?» Оборачивается к нему лампёшка. «В другой раз съездим. Сначала мне нужно всё хорошенько обдумать. И тренироваться нужно. Я хочу... В другой раз нельзя. Ярмарка уедет!» Возражает лампёшка. «Они никогда надолго не задерживаются. Может, завтра их уже ищи-свищи. Должны же мы узнать, твоя это мама или нет». «Не нужна мне никакая мама». — говорит Эдвард. — У меня ее сроду не было. Я привык. Отвези меня домой. — Нет, — не соглашается Лампешка. — Она уверена, что так нельзя. — Я здесь главный! — шепотом кричит Эдвард. — Мой отец! — Рыб! — странным голосом перебивает его Лампешка. — Под одеяло! Скорей! Лежи тихо и не двигайся! Кто-то выходит из-за поворота и направляется в их сторону. Лампешка сразу же узнает, кто это. Она оглядывается по сторонам. Слева и справа густой лес, колючий заросли кустов. Спрятаться там? Нет, поздно. Высокая фигура быстро приближается. Лампёшка не забыла, какая стремительная у неё походка. «Опять?» — думает девочка. «Что ей тут понадобилось? Опять?»